Ветлугина «К чудесной красоте природы» Удивительный мир природы, он встречает ребенка морем звуков и запахов, тысячами разных загадок и тайн, заставляет остановиться, прислушаться, присмотреться, задуматься. Есть свои секреты и у поля, и у луга, и у тихой лесной речушки, и у крошечной лужицы, оставшейся на глинистой дороге в перелеске после сильного дождя. Знакомство с природой будет любознательность ребенка. Оно помогает понять многие явления, приучает видеть интересное там, где еще вчера... а для иного человека и до самого конца жизни не было и не будет ничего достойного внимания. Строя свою школу радости для дошкольников на основе непосредственного общения с природой, Василий Александрович Сухомлинский справедливо считал необходимым вводить малышей в окружающий мир так, чтобы они каждый день открывали в нем что-то новое, чтобы каждый шаг детей был путешествием к истокам мышления и речи, к чудесной красоте природы. Чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и закалял волю. Давайте же попробуем вместе присмотреться к тому, что окружает ребенка в лесу, в поле, на речке, отобрать те предметы, явления, которые могут не просто заинтересовать дошкольника, но сделать его знакомство с миром природы источником радости. Летом. Далеко ли можно уйти летом с малышом? Гигиенисты считают, что в шесть лет ребенок может проходить по прямой до двух с половиной километров – Нормы эти, безусловно, примерны. Многое ведь зависит от физического состояния, от тренированности ребенка. Нормы весьма изменчивы. Расстояние, которое еще месяц назад казалось пределом, сегодня малыш проходит за один мах. А после короткого привала в припрыжку впереди старших возвращается домой, вовсе не чувствуя усталости. Июль... Макушка лето, частые грозы, ливневые дожди, росы, туманы, радуга. Все это дает большой простор для развития наблюдательности дошкольника. Гроза нередко вызывает у ребенка страх. Постарайтесь объяснить детям суть явления природы. Обратите их внимание на яркие сполохи молнии, прислушайтесь вместе с ними к громовым раскатам, Но еще до того, как начнется гроза, можно увидеть ее приближение. Обратите внимание, как внезапно и очень быстро темнеет небо, как ветер сгоняет тучи, несет пыль, листья, скручивая их столбом, поднимая от земли. Разноцветье луга таит в себе немало интересного. Травянистые растения – основной объект летних наблюдений на лугу. Уже в 4-5 лет большинство детей знает название нескольких цветов. Ромашка, василек, колокольчик. Из признаков этих растений ребята называют обычно только цвет – белый, синий, лиловый. Обратите внимание ребенка на то, что у ромашки белые только лепестки. а глазок желтый, и васильки бывают не только синие, но и голубые, розоватые и даже совсем белые. Отличать одно растение от другого малыш может научиться не только по цветам, но и по листьям, стеблю. Иными словами, постепенно он запоминает все большее число признаков одного и того же предмета. Солнечный день. Покажите детям, как работают цветочные часы. В шесть утра просыпаются одуванчики. Через час полевой осот, в восемь вьюнок, в девять полевая гвоздика. Осот засыпает в десять утра, а гвоздика в час пополудни. В это же время одуванчики сжимают желтенькие цветы в зеленый кулачок. И еще пройдет час, закрываются маки. Около пяти часов вечера, незабудки, в шесть Опускаются под воду закрытые белые кувшинки.